29. Ши Айентал припарковал ковш на 211 уровне одной из центральных башен Иневеры. Местная парковка для ковшей была невелика, едва ли больше той, что рядом с Иуэллой Учителя, и тоже почти пустая. Кроме аппарата Ши здесь одиноко стоял еще один, вполне себе стандартный ковш. Похоже, сюда не часто садились личные транспортные средства – что для иной веры было совсем не характерно. Впрочем, такое положение дел могло свидетельствовать не столько о слабом трафике, сколько об ограниченном доступе. Если «желтый» в Лим объявил эту парковку местом ограниченного доступа, пустота вполне объяснима. Парковаться тут имеют право лишь те, кто получил на это личное разрешение или индивидуальное приглашение главы симпаисы. Как, например, он, Ши Орентал, член симпаисы и перспективный ученый. «Досточтимый Аэнтал?» – подкатился ему навстречу какой-то мужчина, едва только он прошел обширный тамбур и ступил в парк, занимавший целый уровень. «Меня зовут Темлин. Я помощник Желтого Влима. Он уже давно ждет вас. Следуйте за мной». С этими словами мужчина развернулся и двинулся через парк. Когда они почти прошли парк насквозь и приблизились к лифтовому холлу, Ши заметил нескольких мужчин и женщин, которые сидели и лежали на парковых лужайках и разбросанных по ним каменных и деревянных скамейках и ложах. «Не обращайте внимания, досточтимый Айентал!» Помощник Влима искривил губы в презрительной усмешке. «Это все подавшие апелляцию. Сидят тут, надеются перехватить главу симпаисы. Наивные. Господин Влим принимает только тех, кто ему необходим, кто важен для всей планеты». Ши замедлил шаг и озадаченно посмотрел в спину провожатому. «То есть вы хотите сказать, что он вообще не занимается апелляциями? Ведь это же одна из главных обязанностей главы симпаисы. Темлин оглянулся, на его лице промелькнуло выражение испуга. «Нет-нет, что вы!» — как-то излишне воодушевленно заговорил он. «Как можно?» «Желтый влим придает очень большое значение любой апелляции. Вот только сами понимаете, у главы симпаисы столько обязанностей, а времени на их исполнение...» «И он виновато пожал плечами». Ши в ответ промолчал, но настроение у него заметно испортилось. С желтым Влимом он встречался нечасто, при этом считал его хорошим руководителем. В конце концов, став главой Симпоисы, он не бросил свой институт, который был едва ли не самым мощным научным центром Киолы. В нем работало около полутора тысяч деятельных разумных. А кроме того, и в Симпоисе Влим руководил сразу несколькими секциями определяющими направление множества научных исследований. Однако, поскольку Шин продолжал разрабатывать то направление, которое выбрал еще будучи учеником, они с Влимом практически не пересекались. Считалось, что если какой-то областью знаний занялся кто-то из цветных, другим туда соваться смысла нет. Тем временем они добрались до лифтов и поднялись еще на 16 этажей, то есть на 4 уровня. Там помощник главы Симпаисы ловко провел шить через довольно запутанный лабиринт коридоров и вывел на небольшую, по меркам здания, но невероятно уютную террасу, с которой открывался великолепный вид на универу и окружающие ее горы. «Подождите здесь, досточтимый Аентал. Желтый в Лим скоро будет!» Глава симпаисы объявился на террасе всего через несколько минут после того, как ее покинул его помощник. Влим вошел стремительным напористым шагом, сверкая белозубой улыбкой и раскинув руки. «Ши, мальчик мой, счастлив тебя видеть!» Он заключил гостя в самые радушные объятия, какие только до сих пор встречались молодому ученому. «Просто счастлив! Прошу! Салли, Симун? Или, может быть, Плоя?» Ши отрицательно качнул головой, сообщая, что не хочет ничего. «Да, должен вам сообщить, мой друг, что Симпоиса приняла решение санкционировать необходимый объем общественной благодарности на построение запрошенного вами комплекса биотических реакторов». Глазаши радостно блеснули, но ну, наконец-то! Он уже четвертый год пытался убедить Симпоису в том, что его исследования достойны выделения необходимой доли общественной благодарности, но все его усилия упирались в стену непонимания. И тут такой подарок! «Спасибо!» с чувством произнес он. «Я искренне пустое», небрежно махнул рукой глава Симпоисы. «Мои ученые должны во всем помогать друг другу, не так ли?» «Конечно», — жарко произнес Ши. «И я готов сделать все, что в моих силах, чтобы авторитет научного сообщества в Симпоисе поднялся на еще большую высоту». «Ну, он и так достаточно высок, так что главенство над проектом, связанным с возвращением потери», сумели захватить представителей творческих союзов, не должно вводить вас в заблуждение. Ученые все равно не оставляют эту, прямо скажем, больную тему без внимания, не так ли? В этот момент взгляд желтого влима стал достаточно жестким. Но воодушевленный известием Ши не обратил на это никакого внимания. В ответ на слова главы Симпаисы он энергично кивнул. «Ну да, конечно, я и не сомневался, что вы все равно держите эту проблему под личным контролем». Желтый Влим рассмеялся. «Спасибо за доверие. И, конечно, вы правы, мой друг и коллега, но я говорил не о себе. Знаете, да и дошла информация, что некоторые из наиболее заслуженных ученых Киолы, пользуясь доступной им долей общественной благодарности, запустили и свои собственные проекты, связанные с потерей». «Вот как?» — удивленно покачал головой Ши. «Не слышал». «Да-да, можете мне поверить», — закивал Влим. «И представьте себе мое удивление, когда выяснилось, что один из них — всеми уважаемый алый биноль. Ши замер». «Вот как». Выходит, его не просто так вызвали к главе симпоисы, и выделению необходимых ассигнований на давно уже пробиваемый им комплекс биотических реакторов похоже тоже неспроста. Взамен от него требуется информация о проекте, которым занялся его учитель. Желтый Влим сидел напротив молодого ученого с самым благожелательным выражением лица, однако спрятавшиеся глубоко внутри глазниц глазки внимательно наблюдали за гостем. Влим уже давно классифицировал для себя собеседника как ученого-пентюха с идеалистическими взглядами, занятого только своей наукой и обладающего крайне скудными навыками аппаратной интриги. Идеальное сырье для той комбинации, которую он собирался разыграть. «Ну, я знаю, что учитель интересовался дискуссией о потере», несколько скованно начал Ши. «Нет, рассуждая логически, не было ничего непорядочного в том, что он расскажет все, что знает о проекте Биноля. Конечно, цветные полностью свободны в своих научных исследованиях, но и они обязаны держать себя в рамках, которые устанавливает симпаиса». А кому еще их устанавливать, как несвободному собранию лучших умов киолы, возложивших на себя обязанность содействовать процветанию всего общества, каковым собранием по уставу и является Симпаиса? Но, несмотря на безукоризненную логику этих рассуждений, Ши все равно чувствовал некоторую неловкость. И у него, кажется, и правда был какой-то проект, с которым он связывал возможность своего самоопределения в отношении действий, касающихся возвращения потери, но я недостаточно в курсе этих его действий, чтобы сказать о них хоть что-нибудь полезное вам. — Ну что вы, — скинул руки желтый влим, — я не собираюсь что-то вызнавать о проекте, осуществляемом другим цветным, так что никакой информации о нем мне не нужно. Любой из нас цветных абсолютно свободен в своей работе, но... Вы понимаете, что в таком болезненном для общества киолы вопросе, как потеря, симпаиса не может совершенно отстраниться ни от одного из осуществляемых проектов. Большинство членов симпаисы меня просто не поймут. Более того, я предвижу, что если мы не покажем симпаисе, что внимательно отслеживаем все, связанное с этой болезненной проблемой, некоторые, например, Синий Де Лонг, могут просто обвинить меня в недостаточной компетентности. «Вы меня понимаете?» Ши неуверенно кивнул. Он пока совсем не понимал, куда клонит глава симпаисы. «Вот и отлично!» — расплылся в улыбке желтый влим. И его голос набрал торжественные ноты. «Ши Аентал. Симпаиса поручает вам, как одному из ее членов, произвести инспекцию проектов Алого Биноля, касающихся потери, и облекает вас правом самому вынести решение о том, Что следует предпринять симпоиси в связи с этими проектами? Молодой ученый несколько мгновений ошеломленно пялился на главу симпоисы, а затем выдавил «Мне?» «Ну да», — голос влима тут же стал поотечески заботливым. «Ну подумайте, мой дорогой друг и коллега, а кому еще мы можем это поручить? Вмешательство в работу любого цветного — дело очень деликатное». Человек со стороны может все испортить, либо, пусть и невольно, сделать то, что Алый воспримет как покушение на его научную свободу или даже как оскорбление недоверием. Так что именно вам, его ученику и, чего уж тут скрывать, любимцу, и можно доверить столь тонкое дело». «Но я не знаю», — потерянно начал Ши, «я не готов, я не обладаю достаточным авторитетом». «И думать не смейте», — всплеснул руками желтый Влим. «Ученые Кеолы равны между собой, а вы, к тому же, один из наиболее талантливых и перспективных из них. Кроме того, за вами весь авторитет симпаисы. Какой еще авторитет вам требуется?» «Но я не уверен, что учитель, что я смогу, что я способен разобраться». «Ну, перестаньте», — голос главы симпаисы стал просящим, — «Ну что я вас уговариваю, как маленького ребенка? Я же не призываю проводить какое-то глубокое расследование, требовать от Аллого Биноля раскрытия чего-то такого, что он не пожелает раскрывать. Наоборот, возлагая на вас это поручение, я надеюсь, что вы вполне удовлетворитесь тем, что Аллый сам захочет вам рассказать. И закончим на этом». Шив взволнованно кивнул. «Слова влима казались вполне логичными». Действительно, вряд ли у кого-то еще на Киоле были более близкие взаимоотношения с учителем, чем у него. Ну, если считать тех, к кому Симпаиса могла бы обратиться с таким поручением. Так что, если он примет поручение, это будет скорее не проверкой. Даже думать о том, что Алый биноль мог бы начать творить нечто неразумное и уж тем более преступное, а Энталу было смешно, а защитой учителя. Хорошо, я согласен. Вот и отлично». Лицо желтого Влима расплылось в широкой улыбке, но от этого почему-то стало не более привлекательным, как обычно бывает, а наоборот, более отталкивающим. Симпаисы и всякие ола ждут от вас, что вы честно исполните свой долг, торжественно произнес глава Симпаисы, поднимаясь с места и снова обнимая молодого ученого. И еще, конечно, в случае крайней необходимости вы можете обратиться сразу ко мне но я отдал распоряжение, чтобы все ваши запросы, связанные с этой инспекцией, обрабатывались всеми службами симпаисы в первую очередь. Так что в том, что имеет отношение к этому делу, ваши полномочия будут ничуть не меньшими, чем мои. Ши слегка озадаченно кивнул, не понимая, чем вызвано такое к нему благоволение, но желтый в лим не стал ничего объяснять, обхватил гостя за плечи и, отечески улыбаясь, увлек его к выходу с террасы. «Желаю вам успеха, мой друг и коллега», — попрощался с ши глава Симпаисы, но когда молодой ученый скрылся в проеме дверей, его добродушная улыбка превратилась в некое подобие оскала, причем удовлетворенного оскала. Что ж, он прекрасно провел свою партию. Теперь этот пентюх отправится к учителю и вляпается в огромную моральную проблему».